Туманная улица. Туманный пригород, как турман, как поплавки милиционеры. Туман, который век, который эры. Все в почистсям, подобно бреду людей, как будто развинтили бреду, вернее, барахтаюсь. В ватине, носы под фарники, А колыши, они, как в фодисе, двоятся. Калоши, как бы башкой не обменяться, Так женщина от губ едва двоясь, И что-то воскрешая, уж нелюбимая, Вдова еще двоя уже двоя. Сюжая. О тумбы, о прохожих, трусь я, Венера, продавец мороженого. Друзья, ох, эти ягоды морощенные. Я спотыкаюсь, боюсь, живу туман, туман, не разберёшься. От чующику в тумане трёшься. Ау, туман, туман, не дозовёшься. Потерянная баллада. В час осенний сквозь лес опавший, осеняющий и опасно, в нас влетают как семена чьи-то судьбы и имена. Это переселение душ. В нас вторгаются щита тени, как в кодушках растут растения. В ленируной клинике 300 душ. Бывший зоч ей вопит: "Ягойя!" его шваброй на койку гонят. А кто вселил старый сабес, всем раздаст и ходит бес, а пацанка сидит в углу. Что-то ид в себе, не гу-гу. У ней зрачки киноактрисы косят, как кисточки у рыси. Той актрисе вся опастылила, как пустынно её потылихо. Подойдёт, улыбнутся, силесь, я в кого-то переселилась, разбежалась как избус стеклярус потерялась я потерялась она ходит сопоставляет нас как стулья переставляет и уставится из угла как пустынный костёл гулка машинальна она жена машинальна она жива Машинальный вокруг бутылки и ухмылки скользят обмылками, как украли её лабазно. А ночами залыжной базой трико странно разожжёт, и на снег крестом упадёт, потрясённо и беспощадно, как посадочная площадка. пахни до жаром с малой лыжнёй ждёт лежит до да снежок лизнёт самолёт ушёл мне догонишь не найдёшь мой не найдёшь потерять себя не пустяк вся бежишь как вода в горстях а вчера Столкнувшись в гостях, я увижу, что ты не ты, сквозь проснувшиеся черты тревожно и радостно, как птица в лице твоём, как залетевшая в фортку птица, бьёт пропавшая красота. Ну вот, ты скажешь: "Я и нашлась", кажется, В новой ленте играю в двух сериях, если только первую пробу не зарубят.